Глава 20. Письма Мейра. Лизе от 33 числа в южного месяца 1523 -го года отправлено. Ненаглядная. я многократно начинал это письмо, но каждый раз слова казались слишком сухими и неправильными, неспособными выразить то, что сейчас творится в моей душе. Оказалось, что сам того не сознавая, я предал тебя. И хотя я больше не заслуживаю твоей любви и не надеюсь на взаимность, страх за твою жизнь и благополучие все равно гонит меня вслед за тобой. Сегодня я ушел в отставку и сел на борт судна, идущего в Дарбург, так как аэросообщение прекращено и возобновлено будет неизвестно когда. Наверное, ты удивишься, читая это письмо. Позволь мне рассказать, как складывались обстоятельства после нашего расставания. «Думаю, ты помнишь наш последний разговор. Не буду скрывать, твое признание во лжи разочаровало и ранило меня. Я был объят ревностью и досадой. Тогда я думал, что ты вероломно влюбила меня в себя и пользуешься моей неопытностью в сердечных делах. Но при этом от одного взгляда на тебя все внутри замирало и таяло. Во мне словно поселился другой, новый человек» которому ты нужнее воздуха. Я привык ощущать себя сильным, знающим свой следующий шаг и готовым к нему. Однако после возвращения из похода против зеленоголовых сознание словно расщепилось. Я начал желать кардинально противоположных вещей и чувствовал себя разорванным пополам. С одной стороны, любил и хотел верить себе, обнять, защитить, утешить, С другой ненавидел и хотел разорвать все возможные связи, злился неимоверно и страдал от уязвленной гордости, так как ты предпочла другого. Проклинал день, когда увидел твой портрет и загорелся мыслью получить изображенную на нем красавицу в жены. Презирал за измену и ложь, потому что сам никогда бы так не поступил с любимым человеком, и при этом оправдывал твой поступок как мог. «Самое обидное, что я никогда не мог предсказать, кто из этих двоих возьмет верх в конкретной ситуации. Они словно сменяли один другого, и, к примеру, сначала я садился на дирижабль, чтобы догнать тебя, а потом презирал себя за эту слабость. Для чего я это пишу? Чтобы ты лучше представляла, почему я поступил так, как поступил. Я ощущал себя маятником, качающимся из стороны в сторону». От любви к ненависти, от отчаяния к надежде, от разочарования к воодушевлению. Когда мы закончили разговор, я выскочил из дирижабля, на котором осталась ты, и долго ходил вокруг него, не решаясь не вернуться на борт, чтобы поговорить с тобой, не уйти и поставить точку. Какие только мысли не роились в голове, жали дикими осами. Но холодный ветер помог остыть, и я убедил себя, что нужно проявить терпение. Дождаться момента, когда ты сможешь дать мне клятвы, и уже потом думать, как поступить дальше. Жажда сохранить отношения возобладала над желанием избавиться от них окончательно. Маятник качнулся к тебе. Поднявшись на борт, я не застал тебя в твоей каюте. Зная, что Полин и Кларас отправились на слушание по катастрофе, я, разумеется, удивился. И надо было именно в этот момент подвернуться Зеленоголовому, который с гаденькой ухмылочкой сообщил, что ты развлекаешься с его братом. В крови вскипела ревность, и разум просто отключился. Я решил, что ты снова нашла мне замену за пару часов. Развернулся и покинул аэростат. В душе словно все замерзло и растрескалось на ледяные осколки, и эти осколки впивались в сердце. Маятник качнулся в противоположную сторону. «Преисполненный болью и негодованием и холодной ненавистью к тебе, я сел на дирижабль до Листоматура, где, разумеется, встретил Полин и Клараса. Полин повела себя очень странно и фактически навязала мне их компанию. Поначалу я на нее рассердился, ведь хотел побыть в одиночестве». Но сейчас бесконечно благодарен ей за настойчивость. За чаем она рассказала, что на заседании ее не пустили, и она провела часть дня в беседе с тобой, а еще передала мне твою записку. Полин была очень мила и нежна. Она горячо тебя защищала, а Кларас поведал, что встречал упоминания о возможности передачи Велирады через кровь в книге. Ты не представляешь, какой ураган пронесся в моей душе в тот момент. Но самые важные слова произнес Кларас. А все-таки я не верю ей, принцессы так себя не ведут. Она все время прорывалась помочь накрыть на стол, убрать за собой тарелку или сделать нечто подобное. Кем бы она ни была, но мне слабо представляется особо королевской крови, вырывающая чайники из рук прислуги. В этот момент мозаика внезапно начала складываться. Я припомнил десятки странностей, на которые сразу обратил внимание. Вот только под воздействием чувства эйфории от близости с тобой я их просто не анализировал. Например, с чего бы принцессе уметь стирать руками, Лиза? Как принцесса может любить готовить? Это же работа кухарки. Я лично встречал немало велирианок, которые даже не знают, как выглядят сырые продукты. Их это просто не заботит. А потом сестры отсутствие магии, легкость характера, непритязательность, упомянутые тобой брачные кольца. Самое смешное, что я и раньше это замечал. Радовался некоторым нехарактерным принцессам чертам, но почему-то просто не мог даже представить, что ты не настоящая принцесса. Мы с Кларасом и Полин проговорили до поздней ночи и отправили письмо дяде, чтобы известить о том, что Сеолт Банри подсунул клану фальшивую принцессу. «Нет, не думай, мне абсолютно плевать на твое происхождение. И каким бы оно ни было, на моем отношении к тебе оно не скажется никак. Здесь вопрос чисто политический. Клан не может позволять себя обманывать, это выставляет нас идиотами». «Зато теперь стало понятно, почему и зачем ты мне лгала. Вероятно, ты боялась раскрыть свою личность. Не стоило, Лиза. Мне все равно, кем ты родилась. Для меня ты самая желанная и красивая женщина во всех обитаемых мирах. А когда я уснул, то получил еще одно доказательство того, что ты заразилась от меня». Первым доказательством служило то, как легко ты принимала мою силу. А теперь все окончательно встало на свои места. Этим утром я понял, что между нами образовалась связь. Жаль, что осознание пришло не сразу, а ночью я просто наслаждался сном, в котором ты не оттолкнула меня и не воспользовался возможностью поговорить с тобой. «Прости, Лиза». Мне не хватает слов, чтобы выразить, как сильно я сожалею обо всем произошедшем. Возможно, ты не примешь от меня деньги, но я все равно вкладываю их в конверт. Меня ужасает мысль, что ты будешь нуждаться, хотя тебе и положена компенсация от воздушного пути. Очень надеюсь получить от тебя хоть какой-то ответ, так я хотя бы буду знать, что ты жива. Еще раз прости за всю боль, что тебе причинил. Мэйр. Лизия 34 числа в южного месяца 1523 года. Отправлено. Ненаглядная Лиза, этой ночью я хотел объясниться с тобой, но не успел. Ты исчезла, прежде чем мне удалось с тобой поговорить. Связь ослабла. Мы переписывались на эту тему с Клорасом и предполагаем, что связь проявилась, когда я напитал тебя силой в достаточной мере. Но когда меня не стало рядом, эта сила иссякла, и на полноценные контакты ее уже не хватило. Проснувшись сегодня утром, я почувствовал себя настоящим глупцом, измучившим любимую женщину беспочвенными грязными упреками и обвинениями. Но даже такой, эфемерный и слабый, я все равно наслаждаюсь нашей связью. Я написал семье о произошедшем, и они ошеломлены не меньше меня. Младший брат Сойонт просил передать тебе слова глубочайших извинений. Но острее всех отреагировала мама. Кажется, она в шоке от того, как повернулась ситуация. Могу только предполагать, что она была риска с тобой, когда уличила в несуществующие изменения. Мама всегда была горячей и скорой на расправу. И в детстве нам с братьями нередко доставалось по полной. Мы к такому давно привыкли, но для тебя это вряд ли послужит достаточным оправданием. Сегодня к вечеру мы прибудем в Дарборг, и я надеюсь, что повезет сразу найти корабль до Фускара или Витургата. Тогда я буду в Файмарге уже в первых числах талого месяца». Кларас написал, что они с сестрой получили компенсацию от воздушного пути. «По две тысячи пеннингов». «Я в изумлении от этой ничтожной суммы посылаю тебе десять тысяч. Этого точно должно хватить до момента нашей встречи. По моим расчетам, ты должна прибыть в Файмарк 36-го числа. И я надеюсь, что ты сразу же отправишься на почту. Ведь Полина объяснила тебе, как она работает, и вы вроде бы условились поддерживать связь». «С любовью и надеждой на прощение, мэр. Лизе от 35 числа в южного месяца 1523 -го года. Отправлено. Лиза, сегодня ночью связь была настолько зыбкой, что мне досталась лишь тень твоего образа. Это беспокоит. По моей вине ты осталась совершенно без сил. Не грозит ли тебе теперь источение? Мне повезло, и подходящий корабль нашелся сразу, пусть не до Фускара, а до Фальта но там я без проблем смогу пересесть на нужное судно и продолжить путь. Клан получил официальный ответ от Сеолта-Банрия. Напомню, мы обвинили его в нечистоплотности и подлоге. Он сообщает, что за день до передачи тебя нам по договору он официально тебя удочерил, о чем свидетельствует приложенный им документ. Ты стала его приемной дочерью. Он даже присвоил тебе титул но запретил владеть землей и наследовать трон. Официально ты Лалиса Вторая Гленвайская. И именно это имя вписано в наш мирный договор с Гленвайсом. Но откуда нам было знать, что Лалиса Вторая — это не та Лалиса, которую мы имели в виду? Разве кто-то следил за генеалогией Банриев? Мы просто решили, что раз это Лалиса Вторая, то когда-то раньше была и первая. Но хочу заверить тебя, я безмерно рад, что вместо Лалисы Первой на Велирию со мной отправилась именно ты. Безусловно, я был заворожен вашей с ней красотой, но влюбился по-настоящему не во внешность, а в личность. Поэтому, если у тебя есть хоть немного сомнений на этот счет, то отбрось их. «Помню, тебе понравились мои рисунки, поэтому сделал для тебя несколько набросков корабля и островов, расположенных напротив Листберга. Удивительно, но мне продолжают вести, и мы идем с попутным ветром. Безусловно, двигатели справились бы и без него, но с ним дело идет куда быстрее». Кларас писал, что аэросообщение еще не восстановлено, а многие выжившие в катастрофе готовят коллективный иск против воздушного пути. Полин тебе об этом тоже написала, и надеюсь, что если ты не пожелаешь отвечать мне, то хотя бы ей дашь знать, что ты жива и здорова. Очень надеюсь получить от тебя завтра хоть какой-то ответ. Море волнуется, и я волнуюсь вместе с ним, Мэйр. Лизе от 36 числа в южного месяца 1523 -го года отправлена. Ненаглядная. На протяжении всего дня я ждал ответа, но, вероятно, ты была слишком занята. Полин никаких писем также не получал и изо всех сил выражает свою поддержку. Лиза, я искренне надеюсь, что с тобой не произошло ничего плохого. Если же ты не хочешь мне отвечать, я это пойму. Но свяжись хотя бы с Полинадой. Мы проплываем мимо живописнейшего устья Венары, впадающей в Южное море. Ты бы видела, до чего красив Винборг с борта корабля. Все здания окрашены в цвета клана Винраут и напоминают гроздь переспелых багровых ягод, лежащую на берегу моря. В лучах заката вид особенно прекрасен. Я сделал для тебя несколько набросков. Река Винара разветвляется на множество каналов, разрезая город на районы, и он словно стоит по колено в воде. Надеюсь, однажды я смогу показать тебе эту красоту. Береги себя, а я с нетерпением буду ждать завтрашнего дня. Мэр. Лизе от 37 числа в южного месяца 1523 -го года отправлено. Лиза, от тебя по-прежнему никаких вестей, и это начинает пугать. Хватит ли тебе несчастных двух тысяч пеннингов на жизнь? Если не получу от тебя ответа сегодня, то завтра подам официальный запрос в магистрат Файмарга о признании твоей принадлежности к клану Дарлигур и назначении тебе пособия. Никаких знакомых в Файмарге у нашей семьи нет, но я уже обратился за помощью к главе клана. Если в свободном городе есть кто-то из его доверенных людей, он даст знать. Аэросообщение пока не восстановлено. А мы потеряли попутный ветер и движемся теперь куда медленнее. Надеюсь дождаться от тебя ответа хотя бы завтра. Сделал несколько зарисовок из корабельной жизни. Утром особо наглая чайка сперла булку очень наглого боцмана. Уверен, ты бы хохотала вместе со всеми, если бы это видела. Всем сердцем стремлюсь оказаться рядом с тобой как можно скорее и попросить прощения лично. Мэр. Лиззи от 38 числа в южного месяца 1523 года. Отправлено. «Сегодня утром мы дошли до Бандара. Никогда здесь не бывал. Мне удалось позаимствовать у капитана карту Файмарга, и я перерисовал ее в двух экземплярах. Прилагаю одну копию для тебя. Все равно на борту больше особо нечем заняться» годка стоит наимерзейшая, так что я предпочитаю отсиживаться в каюте. Завтра к ночи мы должны быть в Фальте. И капитан сообщил, что там всегда большая очередь из кораблей, желающих пересечь Творфальтский канал. Он порекомендовал мне отправиться до Твора верхом. Аэросообщение еще не восстановлено. Полин написала, что пока весточки от тебя не получала. «Если бы воздушный путь возобновил регулярные перевозки, я бы мог сойти на берег здесь, в Бандаре, но пока никаких официальных заявлений компания не делала. Вероятно, ждет, когда недовольство отсутствием дирижабли пересилит возмущение, вызванное катастрофой. Я планирую сегодня подготовить и направить запрос в магистрат Файмарга». По крайней мере, даже если ты откажешься признавать себя частью клана Дарлигур, я буду знать, что ты жива и в порядке. Кстати, немного о Бандаре. Хотелось бы сюда вернуться. Светло-бежевые стены из печальника, голубые крыши зданий, кружева арок и мостов. По сравнению с тяжелой, приторно-ягодной красотой Винборга, Бандар выглядит воздушным десертом из безе. Думаю, тебе бы понравился этот контраст. А еще я постоянно рисую тебя, но на этих набросках ты никогда не бываешь настолько красива, как в жизни. Поэтому не хочу тебе их показывать. Мэйр. Лизе от 39 числа в южного месяца 1523 года. Отправлено. Лиза, ты так и не отвечаешь, и это вызывает настоящую тревогу. С одной стороны, я уговариваю себя, что никто не мог тебя обидеть. С другой, понимаю, что ты могла найти утешение в ком-то еще. И это рвет душу мне на части. А осознание, что я в этом сам виноват, причиняет еще больше боли. Но, как бы все ни сложилось, я желаю тебе счастья. Не знаю, вправе ли я просить, но все же сделаю это». Прошу, дождись моего приезда, прежде чем принимать какие-то решения. Позволь мне объясниться и доказать, что я достоин твоего доверия. Когда я думаю о том, как все сложилось между нами, не покидает мысль, что такого просто не бывает. Если бы кто-то рассказал мне эту историю, я бы счел его выдумщиком. А еще я много думал об удаче последние дни и пришел к тому, что мне всегда очень везло. И я к этому привык. Привык, что все проходит так, как я запланировал, что боевые стычки заканчиваются так, как хочу, что товарищи ведут себя так, как ожидаю. Мне ведь впервые в жизни настолько не повезло. Не повезло заразить тебя, оставить одну, не читать той книги, что читал Кларас. Да, безусловно, во всех этих событиях есть и моя вина. Стоило знать больше. Проявить терпение не отвергать, кажущееся невозможным. Но я настолько привык, что жизнь строится по моему плану, что оказался совершенно не готов к внезапным поворотам судьбы. Я надеюсь, что удача сопутствует тебе, Лиза. Мэр. Лизе от сорокового числа в южного месяца 1523 -го года. Отправлено. Ненаглядная, я в творе. Проверяю почтовую шкатулку постоянно, все боюсь пропустить уведомления. Сегодня отправки к корабле уже не будет, я прибыл слишком поздно, но на завтра уже нашел попутное судно. Если все сложится по плану, то третьего к ночи я буду в Фускаре. Ты вроде бы все ближе, но бесконечно далека. Магистрат пока никакого ответа не прислал. Дядя обещал помочь с поисками, ведь мне не просто нужно добраться до Файмарга. Необходимо еще каким-то образом тебя там найти. Надеюсь, что у тебя все хорошо, и ты не отвечаешь на мои письма из вредности. Очень жалею, что не подарил тебе шкатулку сам. Успокаиваю себя лишь тем, что она разбилась бы в горах. Хотя Полинаде и Кларасу компания вернула часть вещей, обнаруженных на месте крушения. Также вещи погибших возвращают родственникам. Полин хотела бы привлечь тебя к коллективному иску, но по-прежнему не знает, как с тобой связаться. Каждую минуту жалею, что позволил тебе улететь в одиночестве. Мэйр. Лиззи от 1 числа оталого месяца 1523 года. Отправлено. Уже вечер, и за сегодняшний день произошло много всего. Во-первых, я получил письмо от магистрата, что уведомление доставлено тебе по месту жительства. Радует, что хотя бы место жительства у тебя есть. Я запросил твой адрес, но боюсь, что мне его не сообщат. Во-вторых, возобновилось аэросообщение. Знать бы об этом вчера. Но я уже на борту корабля и ближайшая остановка Фускар, а уже оттуда смогу долететь до Файмарка. В-третьих, Полин получила запрос о твоем местонахождении от воздушного пути. Они нашли вещи, которые предположительно принадлежат тебе, и их требуется опознать. Твои сумки были подписаны? В-четвертых, я совершенно извелся. Разлука кажется бесконечной, а незнание иссушает душу. В первые дни я был в шоке от открывшейся правды и считал, что не достоин ни твоего прощения, ни внимания. Сейчас же мое настроение переменилось. Да, я совершил ошибку, не поверив тебе, но на моем месте ее совершил бы практически любой велирианец. Надеюсь, что ты примешь этого внимания, как и то, что я не причинял тебе боль намеренно. Несомненно, эта ситуация изменила меня. Это как первый бой, Лиза. Ты никогда не знаешь, как поведешь себя». Ты словно погружаешься в события и перестаешь себе принадлежать. Ты что-то делаешь, куда-то бежишь, с кем-то бьешься, даже слышишь приказы. Но ты оглушен боем. Так и я оказался оглушен произошедшим. Мне не хватило терпения, спокойствия, выдержки и уверенности в тебе. Но это не значит, что так будет всегда». Если ты дашь мне шанс, Лиза, то я постараюсь стать самым лучшим мужем, которого только можно представить. И всегда буду верить тебе. Даже если ты скажешь, что небо и земля поменялись местами. Безумно жду встречи. Мэр. Лизе от 2 числа Аталого месяца 1523 -го года. Отправлено. Лиза, сегодня мне пришло уведомление из магистрата Файмарга. Я рад, что ты жива, и вижу, что времени ты зря не теряла, а нашла целых три примера из истории Велерии, подтверждающих, что заражение Велерады через кровь все-таки возможно. Ты восхитительна. Иск я признаю в полном объеме. Ведь ты сама указываешь, что я оставил тебя в момент кризиса по незнанию. Собственно, я согласен с тем, как ты изложила события, кроме пункта о том, что тебе дали три дня на то, чтобы покинуть наш дом в Листоматуре. Об этом я впервые слышу. И даже в самый эмоционально тяжелый момент мне не приходило в голову выставлять тебя на мороз, как ты выразилась в иске. Не знаю, читаешь ли ты мои письма. Что, если нет? Что, если ты не знаешь, как сильно я хочу оказаться рядом с тобой и просто поговорить? Что, если считаешь, будто я отказался от тебя? Надеюсь, ты просто обижена и молчишь. Мэйр. Лизе от третьего числа талого месяца 1523 года. Отправлено. Лиза, я в Фускаре. Купил билет на дирижабль, хотя вокруг них сейчас жуткий ажиотаж. Отец сообщил, что вчера родители вместе с дядей вылетели в Файмарк, чтобы представлять интересы мамы на процессе против тебя. Эта новость удивила, но я решил, что не буду предпринимать никаких действий и выносить суждений, пока не поговорю с тобой. Я попросил у отца копию иска, но он пока не ответил. Знаю лишь, что заседание назначено на девятое число. Знаю маму, предполагаю, что твои претензии столь же справедливы, сколь иск против меня». Но даже если не так, я уже списался с ней, объяснил ситуацию и сообщил, что несмотря на мою огромную любовь к семье, в этой ситуации считаю своим долгом поддерживать тебя, потому что тебе поддержка нужнее. Мама это приняла и ответила, что мое счастье для нее важнее всего, а она чуть не разрушила его своими руками. Лиза, что бы между вами ни произошло, хочется надеяться, что мы сможем это проговорить и оставить позади. Мама бывает очень резкой, но за семью она готова перегрызть горло кому угодно. Это не самое плохое качество. Если ты станешь частью семьи, то оценишь его. Уверен, что мама тебя полюбит так же горячо, как и я. Два дня до встречи. Кажется, что время нарочно замедляет ход тренирую выдержку мэр лизия от 4 числа второго месяца 1523 -го года отправлено завтра уже завтра осталось совсем немного до скорой встречи ненаглядная мэр